Глава двадцать вторая. Елизавета Борисовна не слыхала стука в дверь своей комнаты, потому что лежала в это время на ковре подле своего туалета в обмороке. Свечка тускло освещала большую комнату, в глубине которой, в полумраке, виднелась широкая кровать. Прошло немало времени, в доме все уже улеглись, когда Елизавета Борисовна пришла в себя – поднялась на колени и бессмысленно огляделась по сторонам. Но едва взор ее упал на лежащий на полу исписанный листок почтовой бумаги, как она тотчас очнулась, и судорожный стон вырвался из ее груди. Она встала на ноги и поспешно подошла к двери. Слава богу! Войдя в комнату, она не позабыла запереть двери. Она вернулась к туалету, подняла письмо и, сев в кресло, начала читать его снова, судорожно сжимая горло рукою, чтобы удержаться от рыданий. Прочитав только первую страницу, она лишилась сознания. Что же в целом письме? Все то же. Он отказывается от нее. Он слишком дорожит ею, чтобы подвергнуть ее репутацию двусмысленным толком ха ха ха ха Елизавета Борисовна испуганно оглянулась на страшный раздавшийся хохот и не сразу сообразила, что это смеется она сама. «Нет надобности приезжать в Петербург, потому что он на днях уезжает за границу с князем Д. Что касается денег, то нет сомнения». Она судорожно, злобно стала рвать письмо на мелкие клочки. О, подлость, подлость! Он дорожит ей репутацией, опозорив ее в городе, убедив сделать подлог. И она так верила ему, так любила его до последнего часа. В то время, когда она обнимала его, прощаясь с ним, он уже готовил измену. Она вдруг сразу поняла всю ничтожность его души. Ей стало стыдно, стыдно до ужаса. Обман, ложь, преступление. И ради кого? О, позор! Она заметалась по комнате в отчаянии и ужасе. Она задыхалась и взмахом руки обнажила свою шею и грудь. Глаза ее безумно блуждали, полуоткрытый рот выражал ужас и презрение. Есть ли еще одна женщина, так низко павшая, как она, так глубоко оскорбленная? Перед ней встал величавый образ ее мужа и рядом фотовская фигура Анохова. Где были глаза ее, сердце, ум? Она не жалела о своих разрушенных мечтах, о своем разбитом призрачном счастье. Вся гордость души ее вдруг возмутилась при сознании своего унижения. Ей стала жаль себя. Она упала на постель и стала биться в истерическом плаче. Он обессилел ее. Она долго лежала на постели навзничь, устремив тупо взгляд в потолок. Но мало-помалу силы снова вернулись к ней, и снова начались ее мучения». Она задыхалась в комнате. Ей нужно было движение, и она выбежала в сад с растрепавшимися волосами, с разорванным на груди лифом. В саду было темно, теплый влажный воздух тяжелой пеленой лежал над землею, и резкий запах цветов недвижно стоял в нем, зажигая кровь и кружа голову. Она не шла, а бежала по аллеям сада, тяжело переводя дух и все не находя желанного успокоения. И вдруг внезапная мысль осветила ее мозг. Там, в конце сада, есть пруд, глубокий и грязный пруд, в котором когда-то утонул кучер. И она сделает то же. Не в воде чистой реки, а в гнилом пруду она погребет свой позор, свое отчаяние. И спотыкаясь, торопясь, она устремилась через полянку в конец сада, где скрытой осокой раскинулся сонный пруд. Она бежала по узкой аллее среди кустов малины, когда ей навстречу вдруг вышла маленькая фигура, вся в белом. Она в ужасе остановилась, колени ее подогнулись. «Елизавета Борисовна, это вы? Что с вами?» — услышала она голос Анны Ивановны. Она очнулась и отпрянула. «Пустите», — заговорила она бессвязно, — «я ищу смерти, не держите меня». Анна Ивановна крепко схватила ее за руки. «Смерти?» — повторила она. «Здесь?» «Среди любви и счастья?» «Нет для меня счастья. Я сквернила и любовь, и дом этот, и себя». Она рвалась из рук Анны Ивановны, но та увлекла ее в сторону от рокового пруда. Наконец они дошли до скамьи, и Елизавета Борисовна упала на нее. «Скажите, что с вами? Не таитесь от меня, — настойчиво сказала Анна Ивановна и прибавила тихо. Я тоже думала о смерти». «Вы?» — вдруг заинтересовалась Елизавета Борисовна. «Ах, я знала, чувствовала, что мы обе несчастны! Но что ваше горе в сравнении с моим? Я преступница!» И словно в беспамятстве она рассказала ей про свое падение и последний удар, нанесенный ей этим дряным человеком. «Где же исход из этого позора, кроме смерти?» окончила она, рыдая. Анна стояла подле нее и с материнской нежностью гладила ее волосы. При последних словах бледное лицо ее вспыхнуло. «Исход», — воскликнула она, — «покайтесь, пойдите сейчас к мужу, упадите ему в ноги и все, все расскажите ему, сломите свою гордость, и что он скажет, так и будет, нет проступка, который не повлек бы за собой казни, и не в душе приступившего, а со стороны, пусть же приговор этот скажет муж ваш». «Муж? Мой муж?» — с ужасом повторила Елизавета Борисовна, безумно глядя на Анну. «Он!» «В самом покаянии вам отрада, его же суда вам не избегнуть и после смерти. Ах, я перенесла так много и так много передумала!» «Муж», — повторяла Елизавета Борисовна и дрожала при одном упоминании о нем, «да разве может он взглянуть на меня после всего этого?»